Остров Южный, ПГТ Новороссийск, июнь 2013 года. «Милый, как дела?» Леночка обтерла руки от об фартука и обняла мужа. «Пирожки?» «Пирожки?» Жена улыбалась. С улицы раздавались звонкие детские голоса. И пусть общежитие здесь, на острове, не шло ни в какое сравнение с их сгоревшим домом там, на севере, но все же... «Все живы и, слава богу, здоровы! Тьфу-тьфу-тьфу!» нормально все, сонушка!» Саша чмокнул супругу в нос. «Надо посоветоваться!» Ее глаза разом стали серьезными. Она вообще сильно изменилась. Стала жестче. И реже смеялась. «Лапушка моя!» В груди у Дубинина заныло. Оградить любимую от невзгод у него никак не получалось. «Здесь дом мы не получим!» И деньгами нам не помогут. Все на общих основаниях. Эта комната наша до будущей весны. А потом... Лена вздохнула и тяжело села на сундук. Понятно. Но ведь есть но... Саша кивнул. Сейчас был на совещании. В узком составе. Нам предлагают отстроить Дубровку заново. Всем нам. Володьке, Олегу, Славке. А как же дети? Здесь школа, клуб. Лена встревоженно посмотрела на мужа. Ехать обратно в эту глухомань она решительно не хотела. Электричество даже есть. Она умоляюще прижала руки к груди. «Зачем нам туда?» «Ты знаешь, кем был Максим?» «Он же утонул». «Не-а», Сашка потер лоб. «Он упал с обрыва, все верно, я сам видел». «Он не долетел». «Он не упал в воду, он исчез. Он ушел туда». «И боссы считают, что он может вернуться». Ах, вот оно что. Лена беспомощно расправила юбку и сделала еще одну попытку. Он же псих. В том-то и дело, что нет. Я видел, как он на нас смотрел. На нашу семью, на меня, на тебя, на детей. У меня всегда было ощущение, что его так и подпирает что-то сказать. А вот когда он пялился на море, то да, псих. Сашка помолчал. А может он просто душу свою изливал или так плакал. Лена думала. Пять минут прошли в томительном молчании. Как ты решишь, так и будет. Уф. Шевцов дает строителей. Папаша денег. Собин на тропе организует охотничью заимку. Охранять заодно нас будут. Да и автоматы никто у нас отнимать не собирается. Саша поцеловал любимые руки. Не переживай, у нас все будет хорошо. Лена слабо улыбнулась. Я знаю. Милый у нас маленький будет.